Глава тринадцатая. Все дни казались похожими друг на друга. Открывая по утрам кафе, я размышляла о своей новой, но уже ставшей такой привычной работе в коньке. Меня удивляло, как быстро я привыкла к жизни в Росовойе. Не думала, что это случится так легко, и уж тем более я не ожидала, что буду получать от нее удовольствие. Но потом на мои мысли словно опускалось темное облако, Я понимала, что не останусь здесь навсегда. Как только папе станет лучше, я снова уеду в Лондон и вернусь к своей прежней жизни. Раньше я не сомневалась, что лондонская жизнь — это то, что мне нужно, но теперь это уже не казалось таким уж очевидным. После барбекю Бэкс несколько раз заходила ко мне выпить кофе и поболтать, и я с радостью ее принимала. Однажды мы даже вместе сходили в бар, включая Брис, которая висела у нее в слинге и которую она кормила грудью. Я знала, что бэк скормила Шторма до двух лет и хотела делать то же самое с Брис. Когда я сказала об этом Эду, мы говорили по телефону. Он пробормотал «фу, какая гадость!» и издал соответствующий звук. «Надеюсь, она не собирается делать это на празднике наречения», — добавил он. «Ради бога, Эд, ты говоришь так, словно это что-то отвратительное и противоестественное», — возмутилась я. «Кстати, про праздник наречения. Ты уже купил билет на самолет?» «Да, все в порядке, но до тех пор я останусь в Лондоне». «Странно, но моей первой реакцией было облегчение. Это меня удивило. Только потом я почувствовала недовольство». «Очень жаль», — ответила я. «Почему?» «Потому что у меня полно работы и потому что Ральф и Мелиса пригласили меня на ужин». «Значит, Ральф и Мелиса для тебя важнее, чем я». Его отказ меня задел, но не слишком. Я чувствовала, что не имею права его упрекать, раз сама отнеслась к нему так безразлично. Прежде чем он успел ответить, я добавила, «Ладно, все в порядке. Надеюсь, ты хорошо проведешь время». «Хм, «Спасибо», — хмыкнул Эд. «На работе сейчас довольно напряженно, особенно в твое отсутствие. Слушай, когда ты вообще собираешься вернуться в Лондон?» «Если честно, не знаю», — ответила я. «У папы все по-прежнему. Врачи провели несколько обследований, но говорят, что сейчас трудно точно сказать, что с ним случилось. Иногда его мозг реагирует нормально, а иногда словно спит. Может быть, из-за седативных средств?» Они думают, что, возможно, надо вывести его из искусственной комы. А, в общем, пока я не могу вернуться в Англию. Маме нужна моя помощь. «Ты не можешь вернуться в Англию?» — повторил Эд. «Ну да. Пока доктора не скажут что-то более определенное». «Я понял, что ты имела в виду», — раздраженно перебил Эд. «Дело не в этом. Ты сказала, не могу вернуться в Англию. В смысле, не можешь вернуться домой? Эрин, твой дом Англия, а не Ирландия. Ты сама мне сто раз это говорила». «Может, не стоит придираться?» — возразила я. Фраза про Англию выскочила у меня непроизвольно. «Какая вообще разница?» «Для меня большая. И вообще, я не знаю, как долго еще смогу обходиться без тебя. Эмбер не может вечно обслуживать твоих клиентов». «Послушай, Эд, сейчас не самое подходящее время, чтобы на меня давить», — возразила я. «В общем, мне пора идти. Я сейчас в кафе, и у меня полно клиентов. Поговорим позже». «Здесь у тебя тоже полно клиентов?» — парировал Эд. «Боюсь. Скоро мне придется искать тебе замену. но совсем. «Все это случилось вчера, и сегодня у меня не было ни малейшего желания брать трубку и звонить Эду. Какой смысл? Мы только поругаемся». «Нет. Лучше я подожду до следующих выходных, когда он приедет на праздник наречения. Тогда мы и поговорим лицом к лицу. Так намного удобнее». И «Я не очень понимала, насколько Эд говорил серьезно, а насколько просто выплеснул на меня плохое настроение». Неужели он действительно ищет мне замену? И когда он говорит про замену, то что он имеет в виду? Мою работу или меня саму? Я обдумывала все эти вопросы, выбрасывая мусор после ланча. Когда я захлопывала крышку, что-то заставило меня обернуться и посмотреть на окна поликлиники. Я пробежала по ним взглядом, но не увидела в зеркальных стеклах ничего, кроме отражения соседних зданий. У меня появилось неприятное чувство, что за мной следят. Мне стало не по себе, и я поскорее вернулась в дом. Ройшин стояла у окна на втором этаже поликлиники. Она часто приходила сюда во время перерыва, чтобы взглянуть на задворки магазинов. Взгляд ее автоматически останавливался на кафе «Морской конек». Часто она замечала выходившую во двор Эрин. Сегодня Эрин обернулась и посмотрела на ее окно. Но зеркальное стекло надежно скрывало Ройшин. Это давало ей пьянящее чувство власти. Она смотрела прямо на Эрин. На ее губах играла довольная улыбка. Прошло уже несколько недель с тех пор, как Эрин вернулась в Росовой, и все это время Ройшин играла с ней в кошки-мышки. Странно, но Эрин довольно неплохо вписалась в местную жизнь. А Райты явно ей симпатизировали. Если бы они только знали правду, особенно Кэрри. Ройшин не сомневалась, что тогда бы он уже не был ею столь очарован, но сначала она должна кое-что проверить насчет ее беременности. У семейки Херли был секрет. Она подумала о Мэри, сидевшей у больничной койки. Наверное, ей трудновато каждый день торчать в больнице и ухаживать за мужем. Действует изматывающе. А когда человек устал, с ним легче справиться. Эрин давно ушла, а Ройшин все смотрела на кафе. Ее пальцы барабанили по кофейному стаканчику, который она держала в руках. Настало время обострить игру. Шла вторая половина дня, и Ройшин точно рассчитала время посещения больницы. Эрин будет занята в кафе, а Фиона отправится в школу за детьми. Мэри останется одна. Ройшин остановилась в конце коридора, чтобы собраться с мыслями. Справа находилась небольшая палата с четырьмя койками — Заглянув в стеклянную дверь, она увидела Мэри, сидевшую возле Джима. Пожилая женщина слегка подалась вперед и опустила голову, словно кивая в знак согласия. Ройшин потянула за ручку. Дверь открылась внутрь, издав тихий всасывающий звук. Ее кроссовки шаркнули по полу, и медсестра, наклонившаяся над одним из больных, подняла голову. Ройшин махнула в сторону Мэри и улыбнулась. Медсестра не стала возражать и снова наклонилась к пациенту. Мэри словно почувствовала ее присутствие. Она вздрогнула и подняла голову. Ее тело напряглось. «Что ты здесь делаешь?» «Не надо так волноваться», — Мэри, ответила Ройшин, сев рядом с ней. «Не знаю, чего ты хочешь, Ройшин, но тебе здесь не место». «Почему?» «Я просто пришла проведать Джима». Ройшин привстала, чтобы взглянуть на лицо больного. Аппарат с кривой пульса мерно попискивал в углу. «У него такой спокойный вид, наверное, это даже к лучшему. Вряд ли тебе понравится, если он вдруг очнется». «Не понимаю, о чем ты». «Если он очнется, то может вспомнить, что случилось, и рассказать другим». «Не понимаю, почему ты стала такой стервой», — пробормотала Мэри. «Что тебе нужно?» «Ты прекрасно знаешь, что мне нужно», — ответила Ройшин, снова откинувшись на стул. «Снимок и правду о ребенке». «У меня нет снимка». Мэри посмотрела прямо перед собой. «Я его уничтожила». Ройшин крепче сжала в руке сумку. Это ее не удивило. рассердило, да, но не удивило. Она ждала подобного ответа. Мэри всегда так предсказуема. «Неважно. Все равно оригинал мне уже не нужен», — сказала Ройшин. «Я сделала копию». Она сохранила отсканированное фото, которое отправила Эрин. Правда, там была только лицевая сторона без подписи на обороте. Но Мэри не обязательно это знать. «Зачем ты пришла?» Думаешь? «Ты знаешь о том, что случилось с ребенком, но тебе еще надо это доказать, а ты никогда не докажешь, что у Эрин был ребенок». Мэри залпом выпалила эти слова, Ройшин не сразу осознала смысл сказанного. Еще через мгновение то же самое дошло до Мэри. Она так побледнела, что сделать ее лицо еще белее могло бы только чудо. У Мэри отвисла челюсть, глаза округлились от ужаса, она прижала ладонь к рту. Потом попыталась что-то сказать, но Ройшин ее перебила. «Спасибо, Мэри. Ты только что подтвердила то, о чем я подозревала с тех пор, как увидела этот снимок». Ройшин рассмеялась. «Эрин была беременна, и у нее был ребенок». «Не смеши», — резко ответила Мэри. Она попыталась как-то загладить свою ужасную ошибку. «Это чепуха». «Ты сказала, я не смогу доказать, что у Эрин был ребенок», — возразила Ройшин. Мысли быстро крутились у нее в голове. «Значит, ты признаешь, что Эрин была беременна. Больше того, ты подтвердила, что у Эрин был ребенок». «Все это твои фантазии, Ройшин», — презрительно фыркнула Мэри. Ее голос стал на полтона выше. Она оглянулась на медсестру и снова повернулась к Ройшин. «Ты сама не знаешь, о чем говоришь». «О, я отлично знаю», — возразила Ройшин. «И знаешь, что я собираюсь сделать?» «Я дам вам несколько дней, чтобы обо всем этом поразмыслить. Тебе и твоей паршивой дочке. А потом ты подробно расскажешь мне обо всем, что случилось с тем ребенком. Я имею право это знать, и моя мать тоже, и мой отец. Понятно?» Ройшин увидела, как у Мэри дрожит рука. «Боже мой, значит, она была права». Она и сама не знала, как она права. А теперь Мэри в ее руках. «Ройшин может спасти свою мать и дать ей импульс для новой жизни». «Отныне Даяна будет жить не ради прошлого, а ради будущего». «А если я не соглашусь?» — спросила Мэри, нарушив ее мысли. «Тогда я расскажу полиции, что на самом деле случилось с Джимом». Ройшин встала и направилась к двери. «Победа!»